Глава шестнадцатая. Даже на утро бури не думала стихать. Хотя основной удар стихии прошел ночью, но ветер все еще громко свистел в натянутых стальных тросах и гнул к земле торчащую из песка арматуру. Тапок же никак не находил себе места. Ждать окончания бури было выше его сил. Он шатался туда-сюда, десяток раз перебрал свои пистолеты, почистил их, снарядил и снова по кругу. Однако дело это обычно его успокаивающее, в этот раз не помогало, и в конце концов он не выдержал. «Бес, скажи мне, ты же рискованный человек, да?» «Нет». «А если...» «Да». «Но ты же не дослушал, что я предлагаю». «Сорваться через бурю на проходца». Его как раз Юси должна была починить. Поехать в хап и добраться до чистильщиков. хмыкнул бес. «Ты уже два часа бегаешь туда-сюда по базе, глядя в небо и на вездеход. Вычислить, что ты хочешь предложить, знаешь ли, несложно. Отлично. Тогда зови Ария. Гераль, ты еще точно к бою не готов. И погнали. Чего терять время? А почему остальных не хочешь брать?» юси нужна на платформе. Кто ее поведет вместо нее? А Полос лучше пусть будет при ней. Этот пронера точно не даст нигде нас облапошить, да и за юси приглядит. А тебе не кажется, что ты слишком уж доверяешь этому... Мику? Не боишься, что мы уедем, и вместо того, чтобы лететь в хаб, он просто грохнет юси и Полоза, загребет себе всю добычу со склада?» «Ну, во-первых, я привык доверять своей интуиции. Не тот человек этот миг, чтобы банально кидать. А во-вторых, он увидел нас с тобой в деле. Ты думаешь, он совсем идиот, чтобы связываться с нами? Его недоармию да скватеров мы раскатаем в случае чего. На базе мы были, и как вывести из строя турели знаем. Да и по хрусту я его помню». Поверь, у него совершенно другие интересы, и поступить так мелочно он просто не может. но ну, не надо ему это. Ладно, поверю, кивнул бес. И он действительно не похож на придурка. А вот на излишне информированного сукиного сына вполне похож. Наши люди проследили. Ага. Интересно, как? Зуб даю, не просто так он на пекле оказался. Не просто, согласился Тапок. «Дело в том, что еще на хрусте он был связан с ВКС. Вроде работал на них». «Ну, тогда понятно», — хмыкнул бес. «Ладно, пойду и закину в гравелет кое-какие игрушки. и Обколю регенератором Геральта. Буду через десять минут, а ты предупреди остальных, и можем выдвигаться». Когда бес с Ари вернулись, Тепек уже сидел за рулем, нетерпеливо барабаня пальцами по ободу. Как только без забросил массивный баул в багажник, сам вместе с собакой влез в салон гравилета, тапок тут же перевел движки в форсированный режим и стартанул с таким ускорением, что собаку унесло в угол и, дабы не ударится она аж пропахала когтями глубокие царапины в покрытии пола. Беса ускорение чуть не размазало по стене, но он вовремя рухнул в удачно стоящее внизу подъемное кресло стрелка. да тихо ты Прикрикнул он на тапки, но уже было поздно. Буря сделала практически бесполезным обзорное стекло. Разглядеть что-то впереди не представлялось возможным. Потоки ветра то и дело кидали песок и пыль, размазывали их, заставляя клубиться и не давая увидеть даже те объекты, которые находились на расстоянии 3-5 метров от проходца. Но не зря же эта модель называлась «Экстрим». Как раз для такой ситуации в машине был предусмотрен режим сонара, когда специализированные датчики считывали препятствия и обрисовывали их в виде контуров, накладывая это дополнительное изображение на лобовое стекло. Спасибо Юси, что смогла восстановить эту опцию. Благодаря ей вести проходец даже в такую бурю было проще простого. Тапок уверенно топил вперед, лишь временами дергая штурвалом для компенсации особо мощного порыва ветра, бьющего в бока машины. Без же расслабился, умудрился задремать в кресле, плотно прижав к себе собаку и зафиксировав ее карабином за шлейку. Мало ли, вдруг будет резкий маневр. Но ничего подобного не произошло, и часа через четыре, когда он проснулся, их транспорт уже практически покинул границы песчаной буря. По крайней мере, какая-никакая видимость появилась, хоть и недалеко, но обзор все же был. Да и вой ветра, здорово давивший на уши, пропал, или хотя бы чуть стих. без бес, ответь крепости!» Внезапно проснулась рация на плече и заговорила озабоченным голосом Полоза. «Босс с тобой? Вы что, улетели без нас?» Тапок, зараза, не стал никого предупреждать, чтобы не начали отговаривать. Тут же подумал бес и отозвался. «Да, он здесь. Мы улетели несколько часов назад. Догоните нас уже в хабе». «Все-таки не выдержал», — хмыкнул Полоз. — Скажи ему, что миг тут нервничает, так что врубите систему связи проходца хотя бы. — Ладно, бурю мы проскочили почти, так что у вас она тоже закончится в ближайшее время. Догоняйте. — Вот сразу видно, что на пекле ты недолго или в пустыне нечасто бывал, в буре не попадал, — заметил Полос. «Эти бури идут полосами километров по двадцать в ширину, так что хитрожопый тапок избавился от нас часов на двадцать точно. Ладно, я его понимаю. Он не хочет тащить с собой балласт из слабых и незнакомых бойцов. Но тут это, просьба есть. Пригляди там за боссом. при Присловие изначальное, он теряет все крохи рассудка и несется вперед. Это может плохо закончиться». Хех, в мои планы гибель нашего дорогого шефа тоже не входит, знаешь ли», — хмыкнул бес. «Так что, конечно, пригляжу, но...» «Ты сам понимаешь, тапка несущегося к цели остановить можно только локомотивом навстречу в узком коридоре». «Придумай что-нибудь, ты ж профессионал, конец связи». Тапа гнал весь день. Дэхаба от крепости, по-хорошему, было несколько дней пути на обычной скорости. Но вот так, выжимая максимум из двигателей, без остановок и пауз можно было бы добраться намного быстрее. К ночи бес в ультимативной форме потребовал остановки на отдых. У него уже отваливалась задница, да и так нужна была передышка. А то в темноте шансы впилиться в скалу сильно возрастали. Тем более, когда водитель сам устал. Ворча Тапок был вынужден согласиться. Загнав машину между удобных скал, он просто откинул сиденье и уже через пять минут захрапел, предварительно буркнув что-то вроде «высторожите, я сплю». Так-то бес и не возражал, ведь за время этой бешеной гонки он успел отдохнуть и был не против немного пройтись, размять конечности, особенно ночью, когда нет жары, вечно стоящей в пустыне. Он и собака с аппетитом поужинали и занялись тем, чем заняться давно не выпадало возможности. Принялись играть. Модификанты хоть и разумны, но все же интеллект их делает специально ближе к щенкам или человеческим подросткам. Так решается много психологических проблем. Вот только поэтому, если есть возможность, то они хотят простых радостей жизни. Поиграть с любимым хозяином стандартные вполне собачьи игры. Так что следующие полчаса бес просто кидал мяч, прятал его, а собака бегала за ним, приносила назад. Никакой дрессуры, никакой спецтехники, просто развлечения. Потом, пройдясь по округе, проверив, что кругом тихо, бес уселся в открытых дверях проходца и принялся возиться с тонкой настройкой своего нового плазмобоя, доводя его до совершенства. Ну, а сторожит их пускай собака. Все равно чутье Ари превосходило человеческое в разы, и то, что не услышит он даже в абсолютной тишине, собака засечет сходу. Бес уже завершал ковыряние с особо сложной катушкой, когда ему почудилось движение на вершине скалы. вскинув оружие, он попытался в прицел поймать фигуру того, кто там прятался, но тепловизор выдавал пустоту. Да и собака с удивлением посмотрела на него, мол, ты чего, папа, подскочил, никого же нет. В следующий раз движение без засек буквально через несколько секунд на краю освещенной костром площадки. Даже не целясь, он выпустил туда очередь из трех выстрелов, зашипевших на камнях. И вновь ничего, пустота. Ари подорвалась и начала судорожно искать, кто же там потревожил ее хозяина. Вот только ничего не нарушало тишины, ничего она не слышала. Хотя нет, что-то было в воздухе, неизвестное, странное, но вроде бы как не опасное. Ари принюхивалась и вслушивалась, пыталась разобраться с тем, что засекла и... не чуяла опасности, хоть ты тресняя. Без тем временем, подхватив пушку и запасную батарею, по-боевому двинулся вперед, рассчитывая на свою скорость и навыки стрельбы в движущиеся цели. Как и его собака, он ничего не слышал и не видел, но интуиция отчаянно сигнализировала, что здесь что-то есть, и это что-то может быть опасным. Следующую тень он успел даже захватить взглядом и вскинуть оружие, однако в прицеле уже была пустота. Бес примерно заметил, куда нырнула фигура, и, выдав Ари команду «Джадж», преследуя мою цель, он бросился бегом. Собака же, к его удивлению, повела себя откровенно странно. Втягивая ноздрями воздух, она все больше замедлялась, как будто не могла понять, чего же хочет ранее непогрешимый вожак, которому она привыкла подчиняться и чьи приказы угадывала даже раньше, чем он их отдавал. Бес вышел за пределы круга света, исходящего от костра, но царившая вокруг темнота ему не особо мешала. Он двигался практически бесшумно. Лишь когда ступал под подошвами, тихо поскрипывали песчинки. Вот только враг, а в том, что он тут был, бес уже не сомневался, никак себя не проявлял ни звуком, ни движением. Бес сделал еще несколько шагов, и тут перед ним метрах в пятнадцати впереди, будто издеваясь, что-то прошмыгнуло, укрывшись за барханом. Бес, которого подстегивал азарт, бегом устремился в погоню, когда доселе послушно трусившая за ним Ария вдруг встала прямо перед хозяином и оскалилась. От неожиданности тот остановился, несмотря на жгучее желание, он не пытался обойти или отпихнуть собаку. Он привык доверять своим псам, и просто так такого вопиющего нарушения субординации Ари совершить не могла, а значит что-то не так. Модификант не могла объяснить, что именно случилось, почему она так поступает, но зато показала хозяину лапой на него, потом выполнила классическую команду сидеть и, убедившись, что бес понял пантомиму, рванула стрелой куда-то в пустыню не было ее примерно минуту, максимум две. Потом из-за небольшой гряды барханов раздался виска, следом за ним боевой рык атакующего добермана. Бес уже хотел плюнуть на предупреждение собаки и помочь ей, как вдруг увидел на вершине самого крупного бархана свору из нескольких зверей, чья шерсть серебрилась под цветом звезд. ты еще кто такие?» Промахнуться в такой удобной позиции он просто не мог. Звери идеально подставили ему бока под выстрел, и веер плазменных импульсов накрыл цепочку противников. Громкий вопль сгорающих заживо пустынных шакалов «Х» как будто стряхнул на вождение. Бес тут же осознал, насколько тупо действовал. Мало того, что он выпался из лагеря всего с одним магазином, еще и в ночь, преследуя непонятно что, так еще и не разбудил напарника. Ари тем временем вернулась и гордо швырнула перед ним тушку зверя, у которого было вырвано начисто горло. Больше повреждений на нем не было, так что бес получил редкую возможность разглядеть легендарного хищника пустыни, которого ранее никогда не встречал и в честь которого даже называлась «одна из лун». «Тварь была размером с собаку, может, чуть крупнее. Тело плотно прикрыто шерстью, которая под светом луны переливалась серебристым отливом. Была очень приятной на ощупь. Зубы крупные. Странно, чего ж так опасаются этих шакалов местные?» Бес втянул ноздрями воздух, который пах чем-то мускусным и у него закружилась голова, а на грани видимости возникла уже не смазанная тень, а сразу десяток, если не больше, и все они скакали, прыгали. Случись такое несколько минут назад, и он бы открыл огонь от бедра. Сейчас же... Бессмысленно активировал биофильтры, и его ноздри оказались перекрыты специальными устройствами, убирающими из вдыхаемого воздуха любые примеси. В кровь впрыснулись нейтрализаторы галлюциногенов, практически сразу убравшие все спецэффекты, в том числе и тот десяток врагов, который он увидел несколько мгновений назад. Внимательно осмотрев хы, без даже нащупал под шкурой небольшой орган, наполненный странной маслянистой жидкостью. Подумав, он извлек из кармана давно валявшийся без дела герметичный пузырек и тонкие перчатки. Аккуратно, стараясь, чтобы ни капли не попало на одежду, он сцедил полную емкость и, закупорив ее, убрал в карман. Столь сильное средство может пригодиться, и разбрасываться им негоже. Быстрыми движениями он содрал с хы шкуру и, похвалив еще раз Ари, отправился назад к проходцу. Его облегчению с тапком все было в полном порядке. До тактики с отвлечением целей шакалы, слава богу, не дошли. Похоже, они просто одурманивали жертву на расстоянии, а потом, когда она выходила из безопасной зоны, подманивали к себе, заставляли кидаться на миражи. но ну, а когда жертва устанет, то набрасывались на нее, просто разрывая в клочья. Или же отступали, если жертва оказалась не по силам. Модификант по определению таким воздействием подвержен не был, а секрет, выделяемый железой «Х» в список знакомых веществ не входил, поэтому Ари и не отреагировала на него сразу как следовало. Утром Тапок увидел трофей. «Это чё?» «Х» приходили ночью. «Х»? «Луна?» «А шкура при «Да нет, те самые шакалы «Х»» — Гонишь. Шакалы, одурманивающие путников — это сказка для маленьких бедуинов, чтобы те не шлялись по ночам. — Я тоже так думал. Но если б не Ария, нас с тобой эта сказка бы сожрала. Эти твари выделяют какую-то дрянь, и та пудрит мозги, вызывает галлюцинации. — Фигня. — Я вышел из лагеря ночью с одним магазином, не разбудив тебя. Похоже это на меня? — Зачем? — удивился тапа Почудилось что-то. Пока лазал, Ари поняла, что не так. Она прикончила одного и выгнала на меня стаю, но даже мертвый он все равно этой дрянью умудряется засирать мозги. Так что вот, не сообрази, моя красавица, что это все-таки опасный запах, схорчили б меня там, а потом и тебя. «Да, выберемся отсюда, и я тоже хочу приобрести модификанта», — хмыкнул Тапок. «Побольше твоих, по зубасти и полохматия». «Дорого это и очень сложно в процессе обучения. Доберманы довольно умны, поэтому доработка их сознания прошла успешно, а кто-то другой – иная порода. Даже не знаю. Короче, тяжело тебе будет, да и денег просто куча нужна. Потом расскажешь. Все, можно ехать? Думаю, шкурку лучше в холодильник кинуть, а то провоняет весь гравелед». Хаб показался на горизонте на четвертый день пути. Никаких больше приключений не было. Каждый вечер бес аккуратно отходил метров на семьдесят, определял направление ветра, капал в направлении по ветру от лагеря несколько капель жидкости, оставшейся от хы, и ни одна тварь не беспокоила их ночью. Разве что так снились очень и очень странные. Бежжи бодрствовал, не забыв про фильтры для дыхания. Тапок не поехал через главные ворота Хаба. Он объехал город по кругу. В бывшие кварталы мусорщиков ввел обходной путь. Это он еще, работая на Эдгара, узнал. и Сейчас пришла пора воспользоваться этим маршрутом. Через небольшой, почти обваленный подземный тоннель, перекрытый массивной дверью, проходит слегка проник в город, минуя досмотр и возможных соглядатая с рациями, вынурнув практически около цели. До бывшей промзоны им оставалось проскочить буквально метров восемьсот. Проверив личное оружие, бес встал к турели. Неугомонно Тапок не соглашался проводить разведку, он хотел крови. Спорить с ним сейчас было бесполезно, так что оставалось лишь делать так, как он хочет. А хотел Тапок просто и без изысков снести вход проходцам и влететь внутрь, поливая все, что будет шевелиться огнем. Если не выйдет, то заблокировать проход с помощью гравелета, чтобы никто не мог сбежать на байках. Затем идти в атаку, снова и выкашивая всех, кого увидит. С точки зрения беса, план был серединка на половинку, но за счет эффекта неожиданности и мощной турели, сменившей старый тяжелый пулемет проходца, могло и прокатить. Он просто покачал головой на рассуждение тапка и пошел за турель. Спорить и переубеждать тапка, чтобы тот действовал осторожнее, было бесполезно». Ари, поняв, что сейчас опять будет шум и гам, забралась на пассажирское место, крепко зажав зубами ремень и прикрыв морду лапами, чем позабавила тапка. Удар в створки был силен. Кенгурятник практически вошел в радиатор, а беса на привязных ремнях мотнула так, что он врезался сначала затылком в подголовник кресла, а потом лбом в тыльную часть ствольной коробки пулеметы и прикусил от удара язык. Но зато эффект неожиданности действительно превзошел все ожидания. В помещении бывшей фабрики, на первый взгляд, было человек двадцать, и из них большая часть сейчас сидела вокруг костра, собираясь вкушать плоды кулинарного творчества своего повара. Все они уставились на проходец так, будто никогда и ничего подобного не видели. Они словно впали в оцепенение. Оружие стояло в оружейных пирамидах, поэтому, чуть отойдя от шока, все, кто сидел на фабрике, ринулись за пушками. Вот только и бес не спал. Матеряясь как сапожник, постоянно сплевывая кровь из рассеченной губы, он зажал гашетки и двухствольная скорострелка, установленная на проходец в крепости, выплюнула в сторону бегущих людей цепочку трассиров, перечеркивая их фигурки и отправляя тех, в кого попало изломанными окровавленными трупами на бетонный пол. Тапок выпрыгнул из кабины гравелёта, картинно вскинув пистолеты и стреляя с бешеной скоростью. Два десятка пуль мгновенно нашли свои цели. Бесу показалось, что промахов не было вообще. Тапок просто методично тратил на каждую цель три выстрела ровно. Дабл тап в грудь и контрольный в голову. Эта часть боя заняла от силы 10 секунд. Пустые магазины не успели коснуться пола, когда тапок, перезарядив оружие на бешеной скорости, понесся к конторке управляющего. Она была приподнята над полом на высоту примерно второго этажа, стояла на стальных фермах. К ней вела стальная же лестница со штампованными ступенями, очень громко грюковшими под ногами бегущего тапка. Бес перевел ствол скорострелки налево, туда, где стояли стальные контейнеры с прорезанными в них дверьми и окнами. По идее, сейчас именно там находится главная угроза для тапка. Как и ожидалось, там вскоре появилась группа из пяти бойцов, вооруженных каким-то барахлом то и 2 один автомат типа «Шмель», который автоматом называется чисто потому, что придумывать отдельно название для такого дерьма никому не хотелось. Ну, еще он жужжит, как «Шмель при стрельбе». Да, потому так и называется. «Один из противников вообще нес в руках одноствольное охотничье ружье». Беса даже позабавила мысль, а не ошибся ли тапок промзоны. Что-то местные совсем не походили на чистильщиков, особенно если сравнивать их с теми, с кем пришлось драться за склад. Но над воротами цитата из Библии на красно-зеленом фоне слово «Орден». Ворота опять-таки мощные и могучие. Такие просто так не ставят, но... Вот это и есть чистильщики. Серьезно? Трое просто тупо побежали вперед прямо на пули И еще один, тот, что со шмелем, засел у самого крайнего ангара и оттуда бессмысленно и беспощадно посылал в направлении ворот длинные очереди. До беса даже близко не долетало. Но чувак вопил что-то идентифицируемое как «Вперед, я вас прикрываю», наивно полагая, что действительно сможет кого-то чего-то прикрыть. Последний несчастливый обладатель охотничьей болтовки явно воображал себя снайпером. Он упал на колено, упер локоть в ногу, вскинул свое оружие и... Бесу надоело смотреть на это непотребство. Снайпер упал, распоротый от горла до паха десятком пули. Прикрывателю, кажется, даже не осознавал, что он один и продолжал стрелять. «Ари, тадет лев!» Собака крайне лениво поглядела на цель, на беса, мол, сам пристрелить этого дурня не можешь, что ли. Но все же прыжком ушла вниз прямо с крыши проходца. Стрелок увидел несущуюся к нему коричневую собаку и попытался перенести огонь на новую цель, но выдав десяток выстрелов, его автомат просто заткнулся. Ари, легко и грациозно, уйдя от всех его выстрелов прыжками из стороны в сторону, даже сбавила скорости и подбежала к человеку с легковальяжной рысью. Тот в отчаянии бросил в нее автомат, промахнулся, достал нож и сделал вид, что готов к схватке. Один рык, один бросок, и вот уже даже не укушенный, а просто ударенный смаху двумя лапами в пах, человек лежит, поскуливая, а довольная собой собака, ухватив его за шкирку, тащит за собой к хозяину. по брось каку!» — велел ей бес. Бросив добычу перед проходцем, Ари уселась над человеком, который теперь даже не поскуливал, а тоскливо ныл на одной ноте. На морде собаки читалось полное удовлетворение. Задача выполнена идеально. Бес прыгнул вниз и, подойдя к ней, почесал за ушками, не забывая говорить что-то доброласковое. Потом легким пинком заставил человека перевернуться и заткнуться ты кто такой уродец чего тут делаешь живем тут тут не территория для просто живем здесь должны быть наши друзья у кого не было тут раньше крутая банда была а потом они вдруг сорвались с места и куда то укатили куда в город куда то точнее вроде поселились в большую гостиницу да точно хью их там видел «А вы чего здесь забыли?» «Так э, что такого? Место хорошее, куча полезного осталось. Вот мы перебрались». «Вас уж мать!» — глубокомысленно заключил бес. «А вы кто? Зачем вы на нас напали? Мы же обычные сталкеры, собираем всякое полезное, сдаем в городе, никому ничего не... циц Пленник тут же заткнулся, а бес принялся вызывать тапка по к бесу! Тапа к бесу! Прием! Это не чистильщики! Повторяю, остановись! Это не чистильщики!» «Я уже тоже понял», — буркнул тот. «Тут вместо грача в комнате сидит жирный лысый чел по прозвищу Сидор, и он точно не чистильщик. Таких вот уродов...» Бес точно расслышал звук удара и последовавший за этим сдавленный крик боли. «Там точно не держат». «А чего с ним не так? Кто это вообще?» — поинтересовался бес. «Скупщик краденого, когда мы прилетели, развлекался тут. Короче, не согласна на это девице. Дома у чистых кто-то предупредил, и они сбежали. И готов спорить на что угодно, что это был Дон Ганн». «Да ладно? Думаешь, он в буре выжил?» «Похоже на то. Просто больше объяснений найти не могу. Тем более этот урод...» Вновь тапок пнул Сидра. «Говорит, что к чистящикам прилетел какой-то оборванец на гравицикле, и они спустя полчаса снялись. Пару дней назад. Как раз ган это и мог быть». «Ясно». Вздохнул бес. «Хреново». «Уходим отсюда», — буркнул тапок. «Чистерщиков тут нет, и их, похоже, мы уже не найдем». «Найдем, они в хабе», — заявил бес. «Что? Где?» «В каком-то большом отеле. Знаешь такой?» «Знаю. Такой отель тут только у Сальватора. И что-то мне кажется, что их любовь к нашей команде не настолько велика, чтобы разрешить нам убивать кого-то на территории, принадлежащей этой семье». «Что-то придумаем. Надо связаться с нашими и предупредить». «Связывайся. Я возвращаюсь к тебе».